Явление четвертое. Те же. Коробкин с женою. Люлюков. Коробкин. «Имею честь поздравить Антон Антоновича». «Анна Андреевна?» Подходит к ручке Анна Андреевна. «Марья Антонна?» Подходит к ее ручке. Жена Коробкина. «Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем!» Люлюков. «Имею честь поздравить Анна Андреевна!» Подходит к ручке, и потом, обратившись к зрителям, Щелкает языком с видом удовольствия. Мария Антонна, имей честь поздравить!» Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством. Явление пятое. Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря «Анна Андреевна», потом к Марье Антонне, говоря «Марья Антонна!» Бобчинский и Добчинский проталкиваются. Бобчинский. «Имею честь поздравить!» Добчинский. «Антон Антонович, имею честь поздравить!» «Бобчинский». «С благополучным происшествием!» «Добчинский». «Анна Андреевна?» «Бобчинский». «Анна Андреевна?» Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами. «Добчинский». «Марья Подходит к ручке. «Честь имею поздравить! Вы будете в большом, большом счастье! В золотом платье ходить! И деликатные разные супы кушать! Очень забавно будете проводить время!» «Бобчинский, перебивая!» Марья Антонна, имей честь поздравить. Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынкас, этого маленького, вон эндоковас, Чтоб можно было на ладонку посадить, дас. Все будет мальчишечка кричать «Уа! Уа! Уа!», Уа Явление шестое. Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лукалукич с женою. Лукалукич. Лукич. Имею честь. Жена Луки Лукича бежит вперед. «Поздравляю вас, Анна Андреевна!» Целуются. «А я так право обрадовалась, говорят, мне Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, я так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик!» Вот какое счастье Анне Андреевне! Ну, думаю себе, слава богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением. Изъявит лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе! Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба именно так сделалась, как она хотела, и так правообрадовалась, что не могла говорить Плачу, плачу, вот просто рыдаю! Уже лука Лукич говорит, а чего ты Настенько рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой льются. Городничий. покорнейше! «Прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев!» Гости садятся.